Гореть до утра. Лишь невдалеке из одной лавки все еще падали на мостовую красноватые блики. В ней было, наверное, так светло, уютно. Но вот и она закрывалась, свет потухал, улица умолкала, мрачнела, и тишину ее нарушали только шаги случайных прохожих, или громкий стук в дверь у соседей, когда кто-нибудь из них, против обыкновения поздно приходил домой.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 «Не звонят ли?» На третий день после встречи Нелли с миссис Квилп старик, с утра жаловавшийся на слабости и недомоганье, сказал, что никуда не пойдет вечером и останется дома. Девочка выслушала деда с загоревшимися глазами, но радость ее померкла, как только она присмотрелась к его болезненно осунувшемуся лицу. «Два дня», — сказал он, —